затевы не прибегли к самому коварному средству. Арабы, главным образом египтяне в секторе Газы, стали создавать банды федаюнов, обучая их диверсиями и убийствам. Эти банды пересекали границу ночью, убивали из-за угла, поджигали поля, выводили из строя водопроводы, сеяв всюду смерть и разрушение. Эти банды мобилизовали несчастных палестинских беженцев, обманутых кровожадными дебагом. Изнемогая под тяжестью множества других проблем, Израиль не мог упустить ни на минуту из-за военной опасности. Когда Гитлер говорил, что он намеревается уничтожить всех евреев, миру не верили, говорили в Израиле. Теперь то же самое говорят арабы, и мы им верим. Военская обязанность распространялась в Израиле на девушек так же, как и на парней. Их рано начинали обучать обращению с оружием. Все мужчины в возрасте до 45 лет участвовали ежегодно в течение месяца в военных учениях. Израиль стал самой действенной и относительно многочисленной народной милицией в мире. Присловутые иефидаюны продолжали совершать одно зверство за другим. Они дошли даже до того, что подвергли бомбардировке детские учреждения и ряды селений, расположенных неподалёку. Все это привело к тому, что у Израиля ничего другого не оставалось, как возмездие. Израильские армии покрывались ничтоже 10 террористов за каждого убитого израильтянина. Вот это был единственный язык, понятный арабам, и одно только возмездие могло остановить их. Одним из оборонных мероприятий Израиля было создание Нахаль Нахал это были военноинизированные поселения, построенные на местности, имеющей стратегическое значение. Много юношей и девушек вступили в армию группами и группами же они проходили военное обучение. Потом они отправлялись на границу, где создавали одновременно хозяйство и оборонительные пункты. Это живая стена, состоящая из израильских парней и девушек, и была частичным ответом на террористические действия ХАМАСа. Поселения молодых людей, которым не было ещё и 20, были расположены в двух шагах от границы. Жить приходилось, что называется, в пасти зверя. Условия на границах были трудные. Молодой солдат-земледелец получал что-то около 30 долларов в год. Их окружали с одной стороны смерть, а с другой бесплодная земля. И тем не менее, ещё одно чудо этого народа Израильская молодёжь добровольно отправлялась в эти пограничные поселения на всю жизнь. Они отправлялись туда скромно, без всякого героизма, совершенно так же, как и Ардана, и Ари, и Давид, и Иоав и Зеев. Это была их работа. Они жили, не сколько не думая о личной выгоде, а только об Израиле и о завтрашнем дне. Самой опасной границей была та, что тянулась вдоль сектора Газы, узкой полосы, воздвигшейся как палец в израильскую территорию после войны. Древние газа врата, которые обрушил когда-то библейский Самсон, воздвиглы теперь новые ворота ворота лагерей для палестинских беженцев. Эти несчастные люди болтались без дела и жили на подаяние ООН, а египетская администрация накачивала в них дикую ненависть к Израилю. Газа была со главной базой и учебным полигоном банд фидаюнов, создаваемых египетскими властями. Вот сюда-то, меньше чем за 10 километров от логового врага, и пришел отряд, состоявший из 21 юноши и 16 девушек, чтобы построить поселок Нахаль. Поселок назвали Нахаль-Медбар, ручейком пустыни. Среди 16 девушек была и медсестра Карен Ханзен-Кленн. ДОВ закончил институт имени Вейцмана и получил направление на ирригационное строительство в Хульской долине. Перед тем как поехать на новое место назначения, он, испросив пятидневный отпуск, поехал на Хармидбар, чтобы повидаться с Карен. Они уже 6 недель не виделись друг друга с того самого дня, когда она выехала со своим отрядом. Дово пришлось потратить целый день, чтобы добраться до этой отдалённой точки Негева. Узкая просёлочная тропа отделялась от главного шоссе, ведущего вдоль полосы Газы, и на 5-м километре был расположен посёлок. На Хармидбар состоял в основном спалат в строении был только барак, служивший столовой, склад оружия и две сторожевые вышки. Прокладка водопровода и установка резервуара были уже почти закончены. Эти убогие строения торчали одиноко и тоскливо посреди обдумаемой ветром и палимой солнцем пустыни, словно на краю земли. Это и впрямь был край света. На горизонте маячили мрачные очертания газы, окопы и колючая проволока защищали посёлок от неприятеля. Были уже вспаханы первые дунами земли. Дов остановился у ворот посёлка и посмотрел вокруг. На холме Дбар производил мрачное впечатление. И вдруг посёлок преобразился в самый роскошный сад на земном шаре, потому что из палатки вышла Карен и бросилась ему навстречу. "Дов, Дов!" кричала она, мчась вниз по голому коричневому холму и бросилась к Фёдору распростёртые объятия. Они крепко прижались друг к другу, у обоих сильно заколотилось сердце от волнения и радости. Держась за руки, Карен и Дов подошли к резервуару. Он вымыл свое разгоряченное потное лицо и напился. Затем Карен повела его от поселка к тропинке, которая вела на ту сторону холма к развалинам времен Набатеев. Был самый передовой наблюдательный пункт, почти у самого пограничного столба и излюбленное место встреч парней и девушек. Карн подала знак часовому, что она сама будет на стехе охрану, тот понимающе кивнул и оставил их одних. Они шли посреди развалин, пока не добрались до руин древнего храма. Здесь они остановились, и вскоре часовой исчез из виду. Карна смотрела местность по ту сторону колючей проволоки, всё было спокойно. "Удов, наконец-то. Мне казалось, что я не доживу", ответил он. Они целовались снова и снова, не обращая внимания на палящее полуденное солнце и вообще ничего на свете не замечая, кроме друг друга. Дов повёл её в угол, и они сели рядом на землю. Так они долго сидели, обнимаясь, целуясь. Карнс с закрытыми глазами стонал от счастья. Затем он отстранился и смотрел на неё с любовью. "А у меня новости-то да какие", сказал он. Она открыла глаза. "Что может быть лучше, чем вот это мгновение?" «Сядь и послушай», — скомандовал он, шутя. «А что такое, Дов? Ты ведь знаешь, что мне дали направление в долину Хула?» «Конечно, знаю. Ну так вот, вчера меня вызвали в штаб и сказали, что я останусь там только до конца лета. Потом они направят меня на учебу в Америку, в технологический институт в Массачусетсе». Карен заморгала глазами. «В Америку? На учебу?» «Да, на два года. Мне не терпелось рассказать тебе об этом». Она заставила себя улыбнуться. «Но это же прекрасно, Дов. Я горжусь тобой. Значит, месяцев через шесть, через семь ты уезжаешь?» «Я еще не отдаю окончательного согласия», — сказал он. «Мне хотелось сначала переговорить обо всем этом с тобой». «Ну, два года — это не навечно», — ответила Карен. «Что ж, к тому времени, когда ты вернешься, мы успеем полностью построить кибуц. У нас будет две тысячи дунамов по севной площади, будет библиотека, детские учреждения и полно денег». Подожди минутку, перебил Дов. Без тебя я не в Америку и вообще никуда не поеду.